Послесловие автора. Когда это послесловие будет дописано, все мои обязанности по отношению к «Сумеречному песнопевцу» будут выполнены. Остаётся всего 8 страничек, поэтому прошу вас со мной до конца. Давно не виделись, с вами Садзан и Кей. Большое спасибо за то, что приобрели «Сумеречный песнопевец» том 10. Я писал этот том, рассчитывая украсить и песни, и историю, и картину мира финальными штрихами. Поэтому я буду счастлив, если вы хотя бы немного ощутите этот настрой. Я думал, что мне будет тяжело вести этот разговор, потому что история подошла к концу. Однако, когда я всё-таки добрался до конца, то все причинявшие боль моменты полностью забылись, что довольно странно. Давайте теперь взглянем назад. Всё то время, в течение которого я продолжал писать историю о стремлении к счастью, ведущий редактор постоянно говорил мне: "Сумерки это счастливое произведение". О ней рассказывали читатели, про неё упоминали в сети, иногда сотрудники книжных магазинов изготавливали небольшие рекламки для неё. Вот такой поддержки было очень много, и поэтому она легко добиралась до редакторского отдела. Ну и, конечно, те, кто приобрели самый первый том истории, продолжили оказывать поддержку до самого конца. Именно благодаря всей этой помощи я смог писать дальше. Пользуясь возможностью, хочу поблагодарить вас всех. Большое вам спасибо. Теперь раз уж мне представился такой шанс, я оглянусь назад и буду рассказывать обо всём в хронологическом порядке. Замысел вначале было имя. С тех пор, как Ева Улыбавец на рассвете выиграла приз для новичков, прошло уже 3 с половиной года. Сам по себе замысел появился ещё раньше, причём в необычной для меня последовательности. Сначала у меня в голове промелькнуло название, а уже за ним последовала история. Первое пришедшее на ум название было предельно простым. Призыватель Цвета Ночи. Но потом я подумал, ну что такое призыв? Да и просто призыв — это слишком скучно. С этого момента и появились песнопения и персонажи. Вот такие были обстоятельства. Поскольку им надо спеть, появилось слово «песнопения». Таким образом, из названия «Призыватель Цвета Ночи» появилось и всё строение мира и история. Кажется, будто произведение стало воплощением вот этих самых песнопений. Такое чувство, словно они оказались связаны какой-то немного таинственной судьбой. Песня певца. Как будто в противоположность простому началу истории, больше всего тонкой и деликатной настройки потребовалось песнопением. Каждый раз перед самым дедлайном я беспокоился и раз за разом перечитывал черновики. Я пытался сделать их чем-то средним между тем, что называют заклинаниями и настоящими песнями. Поэтому буду рад, если хотя бы одно из песнопений вам понравилось. Вот поэтому я сейчас расскажу немного закулисной информации о песнях трёх основных персонажей. Ева и Мария, песня начала. Эту арию я написал раньше всего Остальнова, и она первая же появилась в истории. Можно сказать, что эта песня определила всё направление повествования. Именно во время её написания родились общие строчки всех арий: "Дитя, что было рождено, коим мир тебя желает". Хотя в настоящее момент ими пользуются многие певчие. Возможно, что в каком-то смысле они предназначены для Ева-Мари больше, чем для кого-либо ещё в этом мире. Клюэль «Что значит петь как человек?» Второй, вслед за песней Ева-Мари, появилось песнопение Клюэль. Во всех её песнопениях присутствует общая тема «Рост и взросление человека». Мне хотелось создать следующий образ. Девушка, у которой в первом томе не было никакого интереса к изучению песнопений, постепенно меняется. И фразы песен Клюэль тоже отражают его. В пятом – первый эпизод, в девятом – второй эпизод и в десятом – третий эпизод томах, то есть в конце каждого из эпизодов, обязательно звучала песня Клюэль, причём содержание песни во втором эпизоде заимствовало часть слов из первого, а в третьем – из второго. По мере продвижения сюжета, песня Клюэль тоже росла, вот такой у меня был образ. «Нэйт», «Софит» или «Энде», «Чувство здесь». Третьим в первом томе стало песнопение Нэйта. Я хотел показать, что, ну, это наследует песню Ева Марии и постепенно обретает свой собственный цвет. И летучие мыши, чёрная лошадь, чёрная роза. Именно Нейт первым выдумал множество песнопений. Я представлял его образ как человека, который понемногу копит маленькие песни и в конце концов приходит к собственным песнопениям. В противоположность общим строчкам из песни Ева Мария, где "Дитя, что было рождено, кля мир тебе желает", в последней песне Нейт делает что-то похожее на следующий шаг. Дитя, что было рождено, я теперь проснулась, поскольку мир тебя желает. Возможно, что именно эти слова являются символом на одной из песен. Язык силафена, музыкальный язык и мантры силафена. Когда я писал песнопения, то, разумеется, уделял много внимания музыкальному языку и мантрам силафена. Поскольку расшифровав эти языки, можно открыть для себя очень много интересного, в благодарность всем многочисленным посетителям моего блога и других сайтов в интернете, которые я попытались расшифровать и вас сами, я собирался вложить материалы по селафону в этом послесловии, но передумал. Потому что в недалёком будущем я собираюсь написать ещё одну новелу с дополнительным материалом, для которой станет информация о мантрах селафона. А до тех пор я решил ещё немного вас разогреть, тем, что раскрыл прямой перевод части слов в эпилоге о ле девушке. Но что? Это послесловие осталось уже совсем мало страниц. На этих последних страницах я поблагодарю всех тех, кто очень мне помогал. Токио Камиха-сан, большое искреннее спасибо вам, что до самого конца рисовали замечательные иллюстрации. Воистину, сила ваших иллюстраций помогала мне бесчисленное множество раз. Пусть я и был очень проблемным автором, просившим вас только о самых абсурдных вещах, очень надеюсь, что нам ещё удастся поработать вместе. Ведущий редактор Кей-сан, вы познакомили меня с Токио Камиха-саном и помогали мне с момента первой победы на конкурсе. Я уверен в том, что я сумел добраться до конца Огромная ваша заслуга. Большое спасибо. Ещё я очень рад работать вместе с вами и в новой серии новелл. И, наконец, спасибо всем вам, тем, кто наблюдал за путешествием Нейта, Клюэль, Ксинца, Ева-Мари и всех остальных до конца. Разумеется, Мир Сумерек не закончился в эту секунду. Я чувствую, что в истории Нейта и Клюэль будет ещё много разных интересных страниц. Если вы когда-нибудь где-нибудь вновь увидите Нейта и компанию, Но я был бы очень рад, если бы вы вспомнили их и подумали: "О, так с ними всё в порядке". Что будет дальше? Что касается истории после окончания этой серии книг, то я подумал, что пришло время сменить декорации, и вместо дошедших до точки Сумерек, следующее повествование будет рассказывать о парне и девушке блуждающих по Раю. Примерно в одно время с публикацией четвёртого тома Сумерек, у меня появилась идея нового мира, начавшего разворачиваться параллельно с первой серией. то есть с момента замысла прошло почти два полных года. И сейчас я пусть и коротко представлю вам эту серию. История перемещается в рай. Рад видеть тебя, тот, кто упал в Адам и теперь вернулся на летающий континент Орбик Лер. Замёрзший рай ждал тебя целую тысячу лет. Место действия — единственная обитаемая Земля, летающий континент Орбик Лер. Люди здесь живут в страхе перед атаками, идущими из лежащего в десяти тысячах метров под летающим континентом замерзшего зеркального мира, который зовётся Эдемом. Садом осквернённых песен. Это история бродящих по этому миру, поддерживающий барьер девушки и юноши с двумя мечами. Эдем за ледяным зеркалом «Иллюзия рая» будет опубликован 19 сентября 2009 года, суббота. В тот же день в Дрэгон-магазин выйдет короткая история. Сумеречный песнопевец том 10 вышел в августе, так что остался всего месяц. Иллюстрациями занимается Касукаба Акира-сан. Между прочим, хоть и демо является полностью новая серия новел. Те, кто прочитали песнопевца до конца, наверняка встретят немало моментов, где захочется воскликнуть: "Неужели это?" Некоторые из вот таких интересных моментов я уже коснулся в послесловии. В адеме я надеюсь улучшить все сильные моменты сумерек. Картино мира, сюжет, персонажей Наконец, просто оригинальность и дополнить их тем, чего там не хватало. Итак, и закулисная часть истории Сумерек и специальная благодарность и планы на следующую работу уже описаны. Пора уже на самом деле прощаться. Так что большое спасибо вам, что дочитали Сумеречный описнопевца до конца. Я благодарю вас как представителя и так Леле, всех остальных персонажей истории. Молю, чтобы мы с вами встретились через месяц в даме за ледяным зеркалом. Первая декада июля 2009 года. В ночи, когда дул жаркий ветер с Адзанакея, читал адреналин.